4. Окровавленный кит-полосатик Осенним утром после своего необычного прибытия в сент пиран Джо вышел из дома доктора и сразу же ощутил неуловимую странность этого места. Ему показалось, что в реальности этой деревни была какая-то странная неувязка, подобная изменениям в гравитации или изменениям состава атмосферных газов. Возможно, это последствия короткой комы, из которой его вытащили, но которая все же успела нарушить мозговые связи в его голове. Просто вышел из дома, а ощущение, словно это был первый контакт с инопланетным миром. «Интересно, что место может обладать своим чувством», — удивился Джо. Он слышал, как архитекторы обсуждают гений места, будто в почве есть какая-то алхимия или слияние линий может наделить место волшебными свойствами. Какой-то географический феншуй. Идея показалась Джо маловероятной, но что-то в этой деревне подтверждало подобный ход мысли. Настолько уютно она угнездилась на изгибе холма, а продуваемые ветрами улочки и гранитные стены отражали природную красоту, отвесных скал. Вряд ли можно было представить эту бухту без деревушки, как будто эти низкие стены и шиферные крыши были частью местного колорита, словно ветрами и морем они были высечены из горного массива. Джо сделал всего несколько шагов от двери дома доктора, а его внутренний компас уже пытался примириться с условиями нового места. Тут не было дорожного шума, урчания тысячи двигателей, режет механизмов или автомобильных гудков. Но и не было абсолютной тишины. На крышах домов громко кричали чайки, подобно стражникам, которые охраняют свои владения. А еще был слышен звук океана, этот нарастающий шум воды и ветра. Бриз раскачивал канаты и куски парусина, и они издавали хлопающие звуки. Он вдохнул и сразу же ощутил знакомый атлантический запах соленого воздуха, мокрого песка, водорослей и рыбьей чешуи. Если когда-то существовал рецепт того, как можно избавиться от тревоги, то эта деревня точно знала такой секрет. Он повернулся, чтобы пойти вниз по улице. Что-то будоражило его кровь. Джо ощутил тягу к исследованию, необходимость пойти на берег, почувствовать, как под его ногами заскрипит галька. Может, ему повезет найти свою одежду, бумажник или ключи от машины. или он даже узнает место, откуда так решительно вошел в холодную воду. Днем все выглядело иначе. Раньше он видел эту деревню только в монохромном свете автомобильных фар. Очертания деревни начали проступать в конце странной петляющей дороги, при этом в ряду серых домов не мелькало ни единого огонька. Дальше он так ехать не мог. Джо остановился на набережной примерно без четверти пять утра, и недолго посидел, слушая звуки моря и вдыхая те же самые запахи, которые он чувствует сейчас. Какой же одинокой и враждебной показалась деревня во время первой встречи. Тогда Сент-Пирен оставил четкое впечатление каменного отчаяния, подобно распростертому аванпосту королевства печали. Гранитные скалы вокруг причала оказались такими же ненужными и брошенными, как и он сам. Но сегодня можно было рассмотреть цвета и фактуру. Стены с известковой побелкой и следы мха на камнях, желтые ниточки лишайника и бледно-голубые входные двери. Улица привела его на маленькую площадь. Погода сегодня была не особо приятная. Дул сильный ветер, и ощущались первые холодные нотки зимнего шквалистого шторма. Серое небо было похоже на броню военного корабля. Кто-то на площади весело крикнул «Привет!». Поэтому Джо рефлекторно повернул голову на тот случай, Если это приветствие было адресовано ему, из небольшого магазинчика вышла женщина в фартуке, ее лицо по форме напоминало совковую лопату, она улыбалась «Доброе утро». В этой улыбке было что-то заразительное, поэтому Джо почувствовал, как настроение улучшилось. Он подумал о том, что сейчас его коллеги будут на работе. Сидеть аккуратными рядками за своими столами, склонившись перед экранами компьютеров или кричать команды в телефонные трубки. В том случае, если еще надо делать какую-то работу, если их еще не закрыли или если здание еще не кишит бухгалтерами, проверяющими или полицейскими. В любом случае, теперь его имя станет общепринятой валютой даже для тех людей, которых он никогда не встречал. Наверное, даже тут размышлял он. Возможно, что новости добрались до деревни раньше него. Прямо за углом площади была гавань. А еще там, на маленькой парковке, стояла его одинокая машина. Он подошел к ней и подергл за дверь. закрыта. Неважно. Если бы он даже мог, то куда бы он поехал? Залечь на дно — лучшая стратегия. Он подумал, сейчас самое время, чтобы проработать несколько планов. Можно обойти пристань и выйти на пляж, а там немного очистить голову от мыслей и поразмыслить над тем, что делать дальше. Но даже этому плану сегодня не суждено было сбыться. Мимо него энергично прошла тучная, веселая женщина в цветастом платье. «Доброе утро, дорогуша!» — произнесла она, проходя мимо. «Доброе». Он повернулся и посмотрел ей вслед. Ее лицо было румяным и обветренным. Она кивнула ему, как старому знакомому. Почему одиночество столь скоротечно? Почему приветствие незнакомки было достаточно для того, чтобы он снова почувствовал воодушевление и избавился от мрачного ощущения, которое он испытал, как только появился в этой бухте? Джо глубоко вздохнул. Ему действительно нужно подумать. В идеальном мире он бы стоял у белой доски с большим набором цветных фломастеров. У него были бы американы и сладости. Он начал бы записывать на доске факты, отмечать варианты и соединять их с стрелками. Он мог бы начать с вопроса, насколько серьезные у меня проблемы. Провести от него одну стрелочку к утверждению, очень серьезные. Еще одну к варианту можно справиться. Потом нарисовать два квадрата с выборами, слева сдайся полиции, справа беги. Или он бежит от призраков, от фантомов, которые засели в его воображении. Дорожка, ведущая к песку и гальке, Сначала пробегала вдоль мыса, а затем извивалась среди выступающих каменных пород. Это был пляж. Он обнаружил это место в полной темноте, а потом сидел тут, на влажном песке, и наблюдал за первыми лучами восходящего солнца. На закате, подчинившись внезапному желанию, сорвал одежду и вошел в море. Атлантическая вода была настолько холодной, что его тело сразу же пронзила острая боль. Скалы почти не укрывали от ветра, который вырывался на пляж. Босые ноги скользили по влажным от морских брызг камням. Джон надел старую спортивную куртку доктора, затянул пояс и поднял капюшон. На пляже никого не было, если не считать согнувшегося над камнями бродягу в рыбацкой накидке и штормовке. Джо спустился к воде и уходившие далеко в море длинные гряде камней. На них было тяжело взобраться, они были мокрые и соленые. Он старался вспомнить, где именно оставил свою одежду, но при дневном свете все выглядело незнакомым. Ветер и морская пена били прямо в глаза, море было серым, словно железо. Вдруг что-то привлекло его внимание, оно находилось чуть дальше, между камней. Это было похоже на столб пены, поднимавшийся из прибрежного участка воды. Он неуклюже сполз с камней и пошел вдоль пляжа. В голове промелькнули воспоминания. Неужели это могло случиться прямо у берега? Достаточная ли там глубина для кита? А это действительно он, невероятно огромный, бился на мелководье и хлопал по воде своим гигантским хвостом. Бродяга тоже увидел это. Сейчас он, размахивая руками, бежал прямиком к Джо. Джо тоже бросился бежать. Кит был наполовину скрыт под водой, другая же его часть торчала над ней. Он извивался и взбивал вокруг себя пену. Черный и серый, с белыми полосками, с огромными шрамами на боку, он выглядел как ветеран войны. Из раны текла густая красная кровь, которая растекалась по воде. Боже, что это? Позади него всего в паре шагов замер тот самый бродяга в желтой куртке. Он уставился на кита. Это кит. Огромный окровавленный кит-полосатик. Высокая волна накатила на пляж. Она подхватила кита, и, несмотря на то, что создание сопротивлялось течению, его голову, подобно морщинистой бочке, вынесло на берег. «Берегись!» Джо уже бежал обратно к береговой гальке. «Оно собирается на берег!» Волна отступила от берега и оставила кита в полном одиночестве. Его голова и передние плавники лежали на песке, а хвост все еще болтался в воде. «Вот дерьмо!» — крикнул бродяга. «Господи! Чертова хрень выбросилась на берег!» Справедливости ради стоит отметить, что Кенни Кеннет, живший на подачке от моря, не воспринял кита как гуманитарную помощь из глубин. Вместо этого он хотел защитить создание и столкнуть его обратно в море. Но кит все еще представлял угрозу. Он все еще дышал и все еще был жив, оставался громадным и опасным. Он мог повернуться и раздавить человека в мгновение ока. «Мы должны помочь», — сказал Джо. «Мы должны столкнуть его обратно в воду». Кенни странно на него посмотрел. «Я понял. Правда? Я вчера нес вас с пляжа. Мы нашли вас вон там». Кенни кивнул в сторону восточной скалы, «но мы подумали, что вы уже мертвы. Значит, вы спасли мне жизнь?» — спросил Джо. «В каком-то смысле?» — ответил бродяга. «Не в его характере было искать какую-то выгоду в ките. При этом и от этого незнакомца он ничего не хотел получить». «Спасибо». Джо снова переключил внимание на бултыхавшееся на песке создание. «Мы должны что-то сделать. Мы не можем просто оставить его тут». По мере того, как он произносил эти слова, Джо постепенно начал ощущать полную беспомощность. «Что можно сделать с такой громадиной? Я останусь с ним, а вы бегите за помощью». Кенни колебался. Кит издавал протяжный вздох, и из его отдыхала вырвался небольшой фонтанчик воды, после чего создание обмякло на песке. «Лучше вы», — произнес Кенни. «Вам они точно поверят. Если пойду я, то они решат, что я снова рассказываю свои сказки. Они слишком хорошо меня знают». Джо почему-то продолжал стоять на месте. «Идите же!» «Ну!» — поторопил его Кенни. «Идите!» Это звучало, будто команда или приказ. «Все плохо. Нам нужна целая армия», — ответил Джо. «По крайней мере, из пятидесяти или даже ста человек, чтобы сдвинуть кита». Вы найдете их в деревне, торопитесь, примерно через тридцать минут будет прилив. Внезапный порыв ветра поднял высокую волну. Она накатила на пляж, и мужчинам пришлось отступить назад. На короткий промежуток времени ситуация выглядела достаточно благоприятной для кита. Вода немного приподняла создание, но в итоге это только еще дальше задвинуло кита на песок. Его огромная голова, свалившись на одну сторону, немного повернулась, И теперь Джо смотрел ему прямо в его глаз. Само сердце кита посылало сообщение о безнадежном положении. Распознал ли Джо Хак это чувство отчаяния? Понял ли он, что даже для кита одиночество может быть слишком недолгим? Много лет спустя, когда на фестивале кита будет выступать Джереми Меллон, он обязательно коснется этого момента в жизни Джо. Джереми назовет это «поворотной точкой». тем самым редким случаем, когда одно решение определяет всю дальнейшую жизнь. «Большую часть жизни, — скажет Джереми, — мы как будто едем по шоссе. Мы должны ехать только вперед, потому что у нас нет другого выбора. Единственное, что мы можем контролировать, — это скорость движения. Но порой мы проезжаем мимо развилки, и тут мы моментально должны решить, Либо мы останемся на шоссе и ничего не изменится, либо свернем на другую дорогу и окажемся в незнакомом городе. После нескольких дней в пути, конечно. Джо Хак не раз сворачивал шоссе. Он ушел из своего банка. Он вошел в море. Он принял решение спасти кита. джонни откладывал дела на потом. Он был из тех, кто принимает решения. Он делал выбор и жил с последствиями. Все ли так просто? В случае с китом надо упомянуть Кенни Кеннета, который поторопил Джо. Ровно за мгновение до того, как он побежал по деревне и начал стучать в закрытые двери, чтобы собрать настоящую армию, Джо все еще смотрел в глаз кита. «Да, мы очень похожи», — подумал он. «Мы оба млекопитающие. Мы дышим одним и тем же воздухом. Мы рождаемся в крови. а затем сразу же начинаем свою борьбу за эту хрупкую волшебную штуку, которую называем жизнь, и в какой-то момент мы что-то меняем, и иногда мы можем пойти по одному пути и оказаться на одном участке пляжа. — Я пойду, — сказал Джо.